скрежетом зубовным я наблюдал, как экономка снова наливает мерзкое пойло в мою рюмку. «Он от двойной порции не откажется», — любезно добавил Блек. На голосном лице старой женщины пробилось робкое подобие улыбки. «С удовольствием», — сказала она, — «я рада, коли вам нравится. Может, заберете бутылку с собой?» Я чуть не поперхнулся и замахал руками. «Что вы! Она еще вам пригодится! Жизнь научила меня! В самый неподходящий момент происходят самые неожиданные встречи!» Мы покидали обитель скорби с мадам Анрио под мышкой и с ликованием в душе, будто вырвали самую красивую рабыню из рук свирепых арабских работорговцев. «Мне срочно нужно что-нибудь выпить!» — пропыхтел Блэк в свою бородку. — Это не коньяк, а разбавленная серная кислота. Что-то для чистки латуни, но уж никак не для питья. Он лихорадочно озирался, высматривая бар. К счастью, показалось такси. Ладно, берем такси и дома забьем этот чудовищный вкус нашим лучшим коньяком. Но какова шайка? Смерть и такая жадность, такая скаредность! — Ваша идея насчет пятидесяти тысяч была просто гениальна, — сказал я. — В нашей профессии надо уметь соображать быстро и идти на риск без страха. Отпразднан сегодня вызволение мадам Анрио со свечами и нашим заветным Наполеоном. Реджинальд Блек рассмеялся. — Вот ты понимай людей после этого. — Вы про Расмусона? — Или про эту фурию? — Да нет. Эти ясны, как раскрытая книга, но Дюран Второй каков. Вот скажите, почему он не купил этого Ренуара, раз уже знал, чего стоят его наследники? Мог бы экономки своей подарить. Я уверен, лет тридцать назад он с ней спал. И знаете почему? Ему так было дешевле. В витрине магазина Сильверов Распластался яркий плакат. Ликвидационная распродажа. Магазин закрывается. Самые низкие цены. Я вошел. Александр Сильвер принял меня в клетчатых зеленоватых брюках и серых носках, но зато при черном галстуке. — А что стряслось? — спросил я. — Все, — мрачно ответил он, — самое страшное. Я взглянул на его черный галстук. И только тут вспомнил, что и сам в таком же. Я забыл сменить его на мой обыкновенный. Умер кто-нибудь? Осторожно поинтересовался я. Александр покачал головой. Да нет. Но все равно, что умер, господин Зоммер. Но с вами-то что? Или у вас кто-то умер? Вы вон тоже в черном. Тоже нет, господин Александр. Этот траур скорее по послужебный. А у вас? Сегодня, похоже, день черных галстуков. Мой братец, этот вероломный нацист. Он таки женился тайно, неделю назад. О на ком? Нашикся, конечно, на этой потлатой гиене. Сегодня, похоже, еще и день гиен. Одну я уже лицезрел. Из-за этого-то и объявления все распродаете. Александр кивнул. Объявление это я и повесил о толку, что никто не приходит, все зазря. Кому сегодня нужен антиквариат? Разве что только моему братцу-извергу. Тот на антиквариате женится. Я облокотился на голландский стул, даже подлинный, не считая, конечно, ножек. Хотите закрыть магазин? — Жалко. — Что значит хотеть. пытаюсь. Ведь никто в меня его не купит, даже на распродажу покупателей не найдешь. — А сколько бы вы хотели за этот магазин? — спросил я. Сильвер стрельнул в меня взглядом. — Еще не знаю, — осторожно ответил он. — А вы хотели бы купить? — Разумеется, нет. И даже не арендовать, у меня же нет денег. Тогда зачем вы спрашивают? Просто из солидарности. А как насчет чашечки кофе в чешском кафе напротив? Ночью сегодня я угощаю. Сильвер посмотрел на меня грустными глазами. Не до кофейни мне, дорогой мой друг. Все это прекрасные дни золотого прошлого. Теперь все позади. Я направился к двери. — Пойдемте, господин Александр. Чашечка кофе и разговор по душам вам сейчас не повредят. Сделайте мне одолжение. — Ромовый кекс совсем свежий, — встретила нас кондитерша. — Очень рекомендую, господин Сильвер. Безрадостным взглядом Александр обвел витрину с выпечкой. — Шоколадную голову выбрал он, наконец. Очевидно, темный цвет шоколада больше всего подходил к его похоронному настроению. Кондитерша принесла кофе. Александр немедленно обжег губы. Настолько он оказался горячий. — Тридцать три несчастья! — пробормотал он. — Я от горя сам не свой. Я завел разговор об бренности всего земного, надеясь тем самым настроить его на философский меланхолический лад и слегка поразвлечь. В качестве примера я выбрал Дюрана второго, но Александр меня почти не слушал. Вдруг шея его вытянулась, как у разъяренной кобры, взгляд его был прикован к магазину. Вот они! Почти прошипел он. Арнольд с Шиксой своей перед витриной стоят. Наглость какая! Видите ее? Видите эту потлатую белокурую стерву в парике и с полной пастью зубов?